Глава пятая. Охота на целительницу. Ночью. Тишина растекалась по городу кладбищенским туманом. Хищная, острая, словно лезвие клинка, вспарывающая ментальные щиты и заставляющая дрожать от предчувствия надвигающейся беды. Цок-ток-ток. Ток. Дикая охота идет. Цок-ток-ток. Ток. Дикая охота идет за тобой!» Детская считалочка прозвучала как приговор, заставляя вспомнить события тысячелетней давности. «Цок! Ток! Ток! Проклятая королева вступает в бой!» Рой мертвых душ вспыхнул могильным заревом, превращаясь в смертоносное копье и обрушился на купол. Цок-ток-ток, ток, живая вьюга, успевает сделать свой ход. Вспышка. Купол пошел рябью и растворился, пропуская сквозь себя первую магическую волну и тварей, летящих вслед за шквальным ударом проклятой королевы. Мертвые всадники, банши и костяные драконы. Они с чудовищным ревом вырвались из леса и понеслись в сторону ближайшего поселения, но там их уже ждали туманные стражи. Мне оставалось лишь восстановить купол, запечатывая вторую волну. Цок-ток-ток. Ток. Сегодня нечисть первой умрет. эйран гадха, сет Айорган! воскликнула, касаясь кулона Софии, и вливая в образовавшуюся брешь всю свою магию. Тело пронзило болью, и голова закружилась от слабости. На миг испугалась, что мне не хватит силы, но на помощь пришли другие стражи. Они помогли удержать контроль над плетением, и вскоре все закончилось. Купол над проклятым лесом вновь стал непроницаемым. Надолго ли? Не знаю. Все зависело от того... Как быстро Эстер пробудит темную звезду. Но сегодня больше ни одна тварь не сумеет выбраться из чащи. Вот только столица осталась без защиты. Чтобы остановить вторую волну и подарить туманным стражам и титанам шанс, мне пришлось выпить досуха сердце зимы. Нам не избежать жертв, но я сделаю все, чтобы их оказалось как можно меньше. Гард, Раут! позвала своих верных рыцарей. Возьмите снежных волков. На вас окраины столицы. Младая божена, вы помогаете призракам защитить опаловую и янтарную деревню. И будьте готовы по моему сигналу активировать амулеты с магией Эстер. Да не оставят нас боги и стихия. Мы сорвались с места, промчав вслед за дикой охотой, дорогой пепла и руин. Там, где проходили твари, не оставалось ничего. Но благодаря моему предупреждению, туманная стража успела эвакуировать хотя бы тех, кто находился в непосредственной близости от границы с проклятым лесом. В первом поселении, совсем крохотном, не осталось никого. Твари не смогли утолить голод и жажду горячей крови. Они пришли в ярость, вымещая гнев на деревянных постройках. За несколько мгновений деревня была уничтожена, и от ледяного пламени костяных драконов на пустыре выросли острые, как лезвия, шипы. А затем охота понеслась дальше. Эстер. Она искала ее, избранную, единственную, кто мог разрушить все планы мертвой королевы и навсегда уничтожить проклятую нечисть. Мы с Джайной сорвались с места и помчались в город. Вставать на пути дикой охоты самоубийства сейчас нам не победить, но мы летели обходным путем к наблюдательной башне между особняком Лангроу и Лазаретом Варинге. Оттуда будет проще увести тварей, если они все же почувствуют Эстер. Заодно сможем помочь простым горожанам и стражникам. Сердце! Принесите мне ее сердце! Голос мертвой в юге разлетелся над столицей гулким эхом. Королева разгадала мой план, поняла, что ее обыграли. Вторая волна обречена ей уже не пробить защиту. Не мертвые воины остались без подкрепления, а значит, найти целительницу нужно с первой попытки, и королева поставит на кон все. Будет сражаться отчаянно, как загнанный в угол стрыга. Мы с Джайной неслись, обгоняя ветер, на перерез судьбе и дикой охоте. Кристоф успел поставить щиты над особняком. Сейчас он не мог перекинуться в дракона и открыто вступить в бой. Ему приходилось сдерживать силу, чтобы не выдать себя. Но Тиль вот-вот подаст сигнал о помощи. Едва твари ударят по столице, он получит право призвать других титанов и теневую гвардию, в обход решения совета и короля. Ему не понадобится ничью одобрение, ведь ситуация стала чрезвычайной, и воины серебряного льда не сумели расправиться с тварями самостоятельно. Со стороны туманного штаба раздался оглушительный скрежет, и ночное небо рассекли ослепительные вспышки болтов, необычных, а выпущенных из крепостных арбалетов. Огромные, белые, как снег, иглы из эльфийской стали. Острые и смертоносные, сияющие от священных рун. Они обрушились на костяных драконов, пробивая усиленную магией броню и заставляя охоту сбавить ход. Однако часть призраков все равно устремилась в город. Твари разделялись. Королева спешила поймать Эстер, иначе никогда бы не совершила столь грубой ошибки. Охота сильна в своем чудовищном единстве, когда твари несутся вперед, сметая и круша все на своем пути. Быстрее, быстрее, не останавливаясь, не задерживаясь ни на миг, разбивая магии чужие щиты, заливая землю кровью и зачарованным огнем. Цок, ток, ток. Дикая охота идет за тобой. Рев чудовища глушал. Воздух дрожал от чужой ярости и всполохов боевых плетений, а снег кружил и плясал, оседая на землю серебряным пеплом, накрывая пушистым ковром кровь и тела поверженных тварей, погибших стражи и горожан. «Цок!» — я призвала арбалет, усиливая болты развеивающим плетением. «Еще немного. Мы с наконец-то добрались до башни». Она была защищена магией, и оттуда открывался отличный вид на город. Я увидела приближающихся тварей. Стражи сработали безупречно, разбивая чудовищную волну на мелкие ручейки. Монстры рассредоточились, летели вперед, шумом втягивая воздух и пытаясь встать на след Эстер. Летели на призрачный зов. Забыв о тех, кто отстал и угодил в ловушку туманных стражей и моих волков. Я слышала рычание гарда и перезвон клинков Рауда, свист болтов и всполохи ударных плетений Мулады и Божены, они бились с неистого, тесня твари от деревень. Настал и мой черед. Сняв предохранитель, прицелилась. Намеренно выбрала не главаря дикой охоты нет, Сейчас он слишком сложная цель. Я хотела ослабить его, разбить строй еще больше. Поэтому выстрелила в самого молодого. Вжик! Болт рассек воздух серебряной вспышкой, вонзаясь между пластин доспеха на шее твари. А следующая стрела, усиленная разрывным арканом, вошла в прорезь для глаз. Шлем не смог защитить его. Заклинание сработало моментально, и голову монстра пронзило ледяными шипами. Цок-ток-ток. Ток. Мертвый конь, потерявший всадника, продолжил забег, на ходу осыпаясь алыми искрами. А я выстрелила вновь, не позволяя чудовищам сомкнуть строй. Ко мне присоединилась городская стража и воины туманного гарнизона. Они успели разослать своих магов и усилить наблюдательные вышки. Стрелы летели сплошным потоком. От всполохов магических плетений резала глаза. Орев тварей сливался с криком обезумевших от страха жителей. Их охватил ужас. Они выбегали из домов, в чем были, подхватив на руки детей и питомцев. Бежали к городской ратуши, не понимая, что только сильнее подставляются под удар. Я услышала всполох знакомой магии. Джайна глушила панику среди населения и уводила жителей с линии огня. А подмога уже неслась к нам на крыльях ветра. Я чувствовала приближение Тиля и его драконов. Слышала Аида и Дамиана. Скоро они ударят по тварям, осаждающим туманный штаб. Но столичному гарнизону придется отбиваться без помощи драконов. Их пламя не бьет прицельно. Вместе с нечистью Они могут сжечь и горожан. Вжик! Новый болт с чавканьем пробил голову очередного всадника, а подоспевшие призраки метели кинулись на ближайшую банши. Яра! Вой плакальщицы разлетелся взрывной волной, сливаясь со звоном разбивающихся стекол и магических щитов. Нечисть не сдавалась. Продолжала наступать. Но вдали... Сквозь дым и бесконечную метель мертвого роя уже просматривались в сполохе ледяного пламени моего Титана. Тиль и его драконы вступили в бой. Осталось продержаться до прихода Дамиана и Аида. Цок-ток-ток. Ток. Дикая охота набирает свой ход. «Хольда, давай!» — в мыслях раздался голос Джайны. Я сорвалась с башни и ветром скользнула между домами, оборачиваясь в призрак Эстер и активируя артефакт с поддельной аурой. Дом целительницы объяло пламя. Твари пробили защиту Крестофа. Пора перетягивать внимание на себя. Цок! Мертвые всадники почуяли меня мгновенно. Маневр удался, и в ушах набатом зазвенел цок от призрачных копыт. Цок! Ток! Ток! Беги, Хольда! Быстрее, быстрее, не озираясь, опьяняя тварей своим страхом и живыми эмоциями. Беги! пока не спала иллюзия, уводи, гончих мертвый в юге подальше от настоящей Эстер. Цок-ток-ток. Гончие шли на мою магию. Мертвые всадники слепы, но ауру чуют безошибочно. Я знала, на что их ловить и петляла узкими проулками, не позволяя нечисти воспользоваться численным преимуществом. Дразнила летящих за мной банши алыми рощерками призрачных шелков. В отличие от всадников, банши прекрасно видели меня, и я ускользала от них кровавой тенью. Только огоньки могут носить этот цвет, красный — цвет жизни и вечного магического огня. Его сложно не заметить, невозможно упустить из виду. Твари летели за мной, ведомые ненавистью и голодом, позабыв о горожанах и страже. Цок-ток-ток. Ток. Еще немного. Я заманивала их в ловушку. А они, распаленные погоней, даже не поняли, что я лечу со скоростью, намного превышающей человеческую. Эстер не сумела бы сбежать но твари слишком вошли в раж, чтобы мыслить. «Яра!» — одна из банши вылетела мне на перерез но ударить не успела. На нее бросился огромный белый волк, а с крыш домов градом посыпались зачарованные стрелы. Призрачные лучники вступили в бой. Вылетев из проулка, я сбросила иллюзию и тоже призвала арбалет. Теперь моей целью был тот самый командир мертвых всадников. Здоровенный лич, закованный в зачарованную броню. Его глаза сверкали из-под забрала красными огнями, а вокруг него черным дымом кружили плененные призраки. Выстрел. Всадник выхватил меч, разрубая болт, прошивший его щит, и ринулся на меня. Я ушла в сторону, выстрелив вновь. На этот раз болт чиркнул по наплечнику, не причинив ни мертвому вреда, но сбоку на него бросился гард, вгрызаясь не в тело всадника, а в беззащитное горло его лошади. Во все стороны брызнула изумрудная кровь, и я ударила магией, не позволяя личу навредить волку. Тот в миг расправился с лошадью и отпрыгнул в сторону. Командир ему не по зубам. Клыки и когти оборотня не пробьют зачарованный доспех, но пеший и оглушенный лич намного слабее. Слепой, ориентирующийся лишь на всполохе магии и яркие эмоции. Страх. Сейчас его было слишком много. Он растекался по улицам липким туманом, оглушая тварей и мешая почувствовать меня и других стражей. «Цок-ток-ток!» ток. Мертвый всадник пропускает свой ход, усмехнулась, спешно меняя один зачарованный болт на обычный. Его он не сможет почувствовать. Сбоку промелькнула серебряная тень. Раут, мой верный рыцарь, зашел личу со спины, но тот успел уклониться. Его рефлексы и скорость были намного выше, чем у других монстров. Старая тварь. Древние и невероятно опасные. Рауд ударил снова, клинки запели пронзительно и зло, а я поудобнее перехватил арбалет, выжидая, пока тварь откроется. На помощь Рауду пришел гард, волк напал сбоку, отвлекая мертвого рыцаря, заставляя открыться и... Вжик! Мой болт пробил шею твари. Лич потерял равновесие. Нелепо взмахнув клинком, и... Его рука упала на снег, отрубленная ловким ударом Рауда. Клинок из эльфийской стали мог пробить даже броню гончих. Я вновь прицелилась. Второй болт вошел в грудь всадника, третий — в голову. Лич упал замертво, а я, убедившись, что моя помощь больше не нужна, хотела вернуться к Эстер. Но грудь неожиданно пронзила болью, и я услышала оглушительный драконий рев, яростный, мощный и такой знакомый. Тиль его затянуло в эпицентр мертвого роя и оплело призрачными сетями. Проклятые твари набросились со всех сторон, и, забыв обо всем, я рванула на помощь, только бы успеть. «Хольда, стой!» — закричала Джайна, но я не послушала. Думать о том, как она оказалась здесь и почему оставила Эстер, было некогда. Сейчас важен только Тиль. «Не смей!» Смерть телепортировалась передо мной, призвав магию и окружив меня куполом из дыма и острых, как лезвия, вороновых перьев. «Отойди, он проклят!» рявкнула Джайна. «Забыла!» «Раны ослабили огненную защиту, и как только приблизишься, твоя магия убьет его!» «Яра!» Вой очередной банши раздался совсем близко, смешиваясь с оглушительным звоном защитного купола. «Кажется, мое сердце вот-вот разобьется и разлетится на осколки вместе с ним. Будь по-твоему, я не приближусь», — ответила и все же попытаюсь ослабить рой. — Хольда, возвращайся к Эстер, — прошептала, касаясь колонны с магией Софии. Осталось совсем немного, буквально на пару ударов, но я должна сделать хоть что-то. — Гард, Раут, за мной! — позвала, когда Джайна опустила щит. Мы рванули в сторону штаба Туманной Стражи, но нас обогнал огромный дракон. Больше обычного раз в пять, с крыльями, мерцающими изнутри, словно звездное небо, крестов Дангорра. Темный император уже обернулся и спешил на помощь, а с другой стороны мчали Аид, Демиан, теневые, вулканические и стальные драконы. Луналикая, только бы успели. Я неслась, обгоняя ветер. Но Крестов все равно пришел первым. Ворвался в рой призраков смертоносным копьем, Поливая тварей ядовитым пламенем И безжалостно разрывая на куски. Когти, зубы, усеянный шипами хвост, вход ход шло все. Темный вгрызался в монстров, Пробиваясь к генералу. А тот сражался отчаянно и зло. Вспышка. Тиль покрыл крылья мерцающим ледяным щитом, Превратив их в острейшее лезвие и вспорол остатки сетей, в которые его поймал Рой. На него тут же набросилась новая волна призраков, но на помощь подоспели остальные титаны и мы. Свист арбалетных болтов слился с рычанием волков и звоном зачарованной стали. Мои стражи вступили в ближний бой, атакуя Рой снизу, вгрызаясь в его корни и тварей наполняющих воронку жертвенной магией. Главный донор — мертвая королева. Она продолжала колдовать даже из лесу, убивала мелкую нечисть, чтобы усилить основные резервы. Но стражи и драконы уже добивали первую волну. Победа близко. Новый выстрел. Еще и еще. Вспышка. Удар магической волной. Я не рисковала подходить близко, но это и не требовалось. Титаны освободили Тиля, оставалось перебить уцелевших тварей. Воздух задрожал от проклятой магии, яростный, темный, зловещий, звенящий от чужой агонии и боли, а через миг мертвый рой резко отступил. Над штабом раздался оглушительный рев банши, а с неба на нас и драконов полетели ядовитые зеленые молнии. Я едва успела поставить щиты, закрывая себя и стражей. Рой в это время собрался в одну громадную волну, намереваясь ударить по туманному штабу. Я ничего не успела сделать. Цунами из призраков обрушилось на башни, но за миг до катастрофы в рой тараном ворвался тиль. Он вновь покрыл зачарованным льдом крылья, используя их в качестве гигантских клинков. Вспарывая зачарованный вихрь словно ветошь и поливая нечисть шквальным огнем, другие титаны мгновенно присоединились к атаке и продолжили крушить монстров, как вдруг левое крыло Тиля пробило огромные щупальцы. «Нет!» — закричала от ужаса и боли. Дракон с пронзительным ревом полетел вниз, и мое ледяное сердце на миг остановилось. На ему рванули Аид с Кристофом. Они успели подхватить его, не позволяя упасть прямо в лес и унося в сторону штаба. Домиан прикрывал их отступление, и я, собравшись с духом, тоже ринулась на помощь. Мы быстро добили остатки роя, и туманная стража принялась наспех латать купол усиливая его своей магией. Победа! Только сердце болезненно ныло. С каждой секундой тревога нарастала. Тиль стремительно терял магию и жизненную силу, а проклятие прогрессировало, грозясь поглотить его душу и тело без остатка. «Хольда, помоги!» Ко мне подлетела Джайна, хватая за локоть и увлекая в сторону штаба. «У тебя...» Осталась хоть капля магии Софии. Разве что капля ответила, едва слышно, задыхаясь от боли. Нужно стабилизировать переход для Эстер. Что? Титаны пытаются переместить их с Верингой в лазарет стражей, чтобы они спасли Тиля. Я не дослушала. Рванула к штабу, на лету касаясь кулона и умоляя отдать последнюю каплю священной магии. «Жалкие крохи! Этого даже на полноценные заклинания не хватит!» Но я соединила их со своей жизненной энергией и, как только добралась до портальной арки, принялась оплетать ее стабилизирующим арканом стихий. Лишь эта магия могла сделать переход стабильным вопреки стараниям мертвой королевы и остаточному флёру ее заклинаний. Тишину пронзил дикий, полной боли и ярости рёв. Я вздрогнула, едва не потеряв контроль над магией. Тиль, он не мог обернуться в человека. Вспышка. Я ускорилась, и когда закончила колдовать, маги штаба активировали переход. Секунда, две. Я испугалась, что ничего не вышло, как вдруг из вихря портала выскочила Эстер и светловолосый маг Олов Варинга, ее напарник и прикрытие. «Во имя зимы и ночи серебра! Пусть у них все получится!» — прошептала, молитвенно, сложи... молитвенно сложив руки на груди. «Светлейший Варинга, мисс Лангроу», — раздалось внизу. Навстречу целителям вышел Ульф Хемминг, заместитель капитана Туманной Стражи. Я узнала его мощную фигуру. Лицо северянина было в крови и копоти, на плече свежая повязка, пропитанная кровоостанавливающим зельем. «Я провожу вас в лазарет», — услышала, подлетев ближе. А затем штаб содрогнулся от нового рева. Тилю становилось хуже. «Генерал?» — до меня донесся голос, Эстер. «Еще не обернулся», — ответил Ульф. Но это вопрос времени. Ему оказывают помощь. От вас требуется снять все проклятия и вылечить его человеческую ипостась. Снять все проклятия? Я горько усмехнулась. Во время сражения с Роем на его ауру налипло немало свежих паразитов. С ними Эстер справится. Но я боялась, не навредит ли ей главный аркан. Ее никто не успел предупредить о заклинании королевы, а я не могла вмешаться. Прошу. Ульф направился к обзорной площадке. Целители последовали за ним. Я тоже осторожно приблизилась, еще и поднялась повыше, чтобы обзор был лучше и не пришлось рисковать. От увиденного сердце болезненно сжалось. Тиль до сих пор не обернулся. Он лежал в центре тренировочной площадки. Белоснежная шкура дракона была залита кровью. Левое крыло перебито и неестественно вывернуто. Оно мешало ему трансформироваться. Он никак не мог втянуть его обратно и постоянно сбивался. Я зажмурилась, не в силах смотреть на его мучение. «Он справится!» На плечо легла ладонь Джайны. «И Эстер тоже!» Справиться эхом повторила, прислушиваясь к всполохам магии внизу. Смотреть боялась, только безмолвно молилась, чтобы титанам все удалось. Сейчас целительница даже подойти к Тилю не сможет, он просто испепелит ее, приняв за врага. Внизу вспыхнула магия Дамиана, и мана ледяного титана начала постепенно стабилизироваться. Титаны не лечат его, а помогают обернуться и втянуть крыло, — услышала голос Ульфа. Их магия не помешает вам, Светлейший. Зато флер первородной магии может просочиться сквозь щит и временно сделает вашу искру нестабильной. Не стоит долго находиться здесь. Пойдемте в лазарет. «Спаси, умоляю, спаси его!» — прошептала провожая взглядом алый, словно пламя, силуэт Эстер.